Михаил глянул из-за его плеча. На топчане лежал человек, накрытый саваном. Руки его поверх савана сложены на груди. По христианскому обычаю в недвижные желтые пальцы его вставлена тоненькая горевшая свечечка. Костка, стоя на коленях, плача, читал псалмы, время от времени повторяя, «Господи, упокой душу Феодора, раба своего! Господи, упокой душу!» Сотник поворотил к Михаилу свое плоское лицо, на котором мерцали щели раскосых глаз. Он ждал объяснений. «Умер раб Федор, царствие ему небесное», — сказал Михаил и перекрестился. Жеребец копытом вдарил, грудь пробил. Сотник молча развернулся и пошел во двор. К нему сошлись стражники, Четыре факела в их руках горели и чадили. Они теперь были без надобности, и сотник приказал затушить их. Ему помогли сесть на коня, ни на кого не глядя, невозмутимый и немой, как из Сотник выехал в распахнутые ворота, стражники вышли следом, ворота за ними закрыл старый байдар. Прислуга, перешептываясь, стала расходиться по своим клетушкам, Михаил возвратился к чулам. «Жив еще?» — спросил он. «Жив!» — ответил Костка. «Но очень плохо. Слышал я, что у московских князей был в Орде добрый киличий Аминь!» «Уж не он ли это? А кто его знает? Он придет в себя, скажет». Так Аминь-Багадур был спасен. Никто в доме не знал, что двое русских выхаживают татарина. Никому не могло прийти в голову, что за тонкими стенами чулан скрывается враг хана Науруза, верный келичий московских князей Аминь-Багадур.